Глава восемнадцатая. Ростислав Ярославич Муромский сидел на хмуре в брови и взирал на своих гостей. На спех сбитая изба воняла гарью от открытого очага, но погоды уже стояли не самые тёплые, чтобы вести переговоры на свежем воздухе. Недавно так и вовсе сыпал снег. Ростислав мог бы принять гостей в своем шатре, но он не хотел удостаивать такой чести пришлых просителей. Именно так просителями считал Муромско-Рязанский князь, прибывших к нему на переговоры воеводу братства Андрея Первозванного и его сына, имеющего такое же имя, как и князь Ростислав. Кто они вообще такие? Какое право имеют князя по своему желанию тревожить? Подобные вопросы раились в голове у Ростислава, как пчелы в улье. О том же думал и его сын Глеб, также присутствовавший на встрече. Обрядстве, которое получила земля от Юрия Ростовского, Ростиславу было доложено, а чуть позже пришла грамота от митрополита Климента. Там главный священник Руси не только взывал к тому, чтобы владетель Мурома, Рязани и Пронска оказал поддержку братству, но и примирился со своими племянниками, оспаривающими праворастислава, оставлять свои уделы сыну Глебу. Но не была власть митрополита столь великой, как епископовремя для католиков. или даже как патриарха в Константинополе, так что Ростислав прислушался к мнению Климента, но не послушался его. Я принимаю тебя не как воеводу, но как князя, пусть и потерявшего свое княжество. Тебя еще берладником кричат. Твоя дружина также из Берлады. Этого вольнодумного града без княжьей руки. После приветствий, к слову достаточно сухих и осторожных, Ростислав Ярославич решил сразу продавить волю Ивана Ростиславича, воеводы братства. Иван Ростиславич нахмурился. Ему указали на некую ущербность статуса. «Князь без княжества – это как священник без прихода, ненужный, выброшенный». Воевода предполагал, что прием будет неласковый, но те предложения, с которыми он прибыл, должны прозвучать обязательно. Однако и пропускать мимо своих ушей сказанные грубости было нельзя. Нужно и свои обвинения выставить. «Ты привел на Русь половцев и мордву, нечестивцев!» начал было говорить воевода, но был перебит. «Нечестивцев? А ты, князь, давно ли перестал упоминать Перуна в своих клятвах и воззваниях?» Сказал Ростислав. «А стоящие воины, как князя Муромского, так и те, что сопровождали воеводу, включая и младшего воеводу братства, Барамира, взялись за перекрестие своих мечей». «Не говори со мной так!» «Жестко!» Смотря на князя Муромского и не моргая, сказал Иван Ростиславич: "Силы у тебя не те. Ты обречён в творимой тобой же смуте. Что изеслав Мстиславич, князь великий Киевский, тебе сказал? Примириться и лебиться, но отказаться от половцев и мордвы. Не гожа на русские земли вести народцев. Так всё было, князь." Осерчал Изяслав из Заполоццев, так они пожгли все деревни у Киева, Переяславля и выше города. Ростислав Ярославича пешил. Он посмотрел на своего сына, на воеводу, который также был рядом. В глазах князя читался вопрос: кто рассказал про письмо и отказ помогать от Изяславом Стиславича? Раззвучавшая информация. была крайне важна в политических раскладах. Она многое решала в затеянной Ростиславом усобице. Если нет прямой поддержки от великого киевского князя, если имеет место быть пренебрежение мнением митрополита, то муромский князь оказывается вне закона, без своей правды. Ну а тот, кто становится вне закона, Даже Черниговцы могут прийти пограбить Рязань с Муромом. Кто тебе о том сказал? Выцедилась себя слова хозяину богоизбы. Сюда, в это убогое строение, еле-еле поместились все участники переговоров и их приближенная охрана. В центре стоял лишь большой грубо сделанный стол и две лавки по бокам. Лишь стулья, на которых восседали Ростислав и его сын Глеб, были похожи на те, которые можно назвать приличествующими моменту. А еще это гарь, от которой у всех начинала кружиться голова. Лучше было вести переговоры в холодном помещении, чем в том, которое протапливается по-черному из открытого очага. «Ты послал следить за мной!» «Слишком ведущих о твоих делах ратников!» Горделиво отвечал Иван Ростиславич, чуть выпячивая грудь вперед. «Ты их убил?» — спросил муромский князь. «Нет, но спросил. Сделал так, как уверен и ты поступил с моими людьми. Не считаешь, что для разговора нужно было бы обменять твоих лазутчиков на моих людей?» воевода чувствовал, что немного, но перетягивает на себя первенство в переговорах, которые начинались с почти прямых оскорблений. Мне мои люди дороги, так и быть посему. Я отдам тебе твоих лазутчиков, а ты верни мне моих, сказал Ростислав, сурово посмотрев на одного пожилого воина, что стоял рядом с ним. Это ему. Старшему сотнику князя Муромского, Хрупуну, была поставлена задача по сбору информации о братстве, и старый воин провалил задание. «Ты начал говорить о том, что я слаб. На то были направлены твои иносказательные речи. Но сколь силен ты сам, князь? У тебя менее тысячи дружины, которая не вся доспешена и частью имеет только кисти не оликопья». У меня шесть сотен воинов, все в кольчугах, иные с пластинами, при мечах, копьях, луках и самострелах. И это только мое воинство, сказал Иван Ростиславич и чуть сдержался от ухмылки, когда понял, что муромский князь не до конца понимал сила братства. Воевода Иван Ростиславич немного приврал. Не было у него шестисотен, пока не было. Всего в братстве было пять сотен воинов и еще два десятка сверху. И то шесть десятков были набраны изохочих отроков из числа беженцев. Этих новиков еще предстояло обучить. Но Иван Ростиславич посчитал за лучшее преувеличить свои силы, тем более что его воинство. действительно было вооружено не хуже, если не лучше, чем у какого князя-держателя достойного стола. У меня почитай семь тысяч воинов, парировал словесный удар Ростислав Ярославич. Также преувеличив свои силы, но сразу же понял, что зря он так сказал. Основную силу условной его воинства, получается, составляют пришлые. При этом обуздать половцев, которые зарятся и на мелкие деревни самого князя, насилуя дев и отбирая припасы, не получается. Три с половиной тысячи половцев просто могут обратиться против Ростислава Ярославича и посчитать, что грабеж на рязанском уральской земле это лучше, чем погибнуть от грозной дружины Ростовского князя Юрия Владимировича. А еще и мордва. Эти чуть лучше. Слушаются княжеского слова, чаще да, но также проявляют свои воли, могут развернуться и уйти. Я не отдам Муром племянникам, выкрикнул Ростислав. Отдай его своему сыну, спокойным тоном, но с эмоциями бушующими внутри, сказал Иван Ростиславич. Именно сейчас он и собирался сделать предложение Муромскому князю. от которого тот может отказаться. Вот только тогда Ростислав и его сын Глеб умрут. Я и так отдал муром Спронскому своему сыну, недоуменно сказал хозяин, смотря на своего сына Глеба. Ты отдал, но закрепиться так и не смог. Юрий против, Изяслав молчит, смута не хочет. А я возьму твоего сына в братство, тысячским, вместе с наделом. Он признает наш устав, станет христианским воином, как и его дружина. День брать буду, но малую или вовсе спрошу земли, дабы посадить на нее кого своего витязя брата боярина. Озвучил предложение Иван Ростиславич. Нужно братству заявлять о себе как о силе. Пора уже показать намерения и масштаб. И делать это нужно, не участвуя в боярских интригах, которые Ивана Ростиславича хочет втянуть тот же боярин Степан Кучка, но быть выше всего этого. Дружина самого Глеба Ростиславича, как уже узнал воевода, это всего-то менее двух сотен ратных. Для усиления братства – хорошее приобретение. но не такое уж и большое, а вот земли и сами города Муром и Пронск, вот они, да нужны, если планировать начать отбирать степью половцев, да и в целом для противостояния в регионе полезны будут. Мой сын, воинствующий монах, да я так и не понял, что это за братство удумали, латиняне свои ордена создали. Так、да、кто для натиска на святые земли, но на Руси? Зачем оно? – спрашивал явно растерявшийся Ростислав Ярославич. В голове у рязанского князя стали появляться мысли относительно того, как можно приручить, сделать своей такую большую силу, как братство Андрея Первозванного. Если бы было предложено Глебу стать воеводой. и руководить такой структурой христианской, то Ростислав уцепился бы всеми руками за подобную идею. Но быть на вторых ролях, если только не станет самого воеводы, но、ну、и других тысячских. И тогда перспективы открываются серьезные. Но это еще нужно обдумать после того, как станет полностью понятным, что такое братство. Но сразу соглашаться. Нет, так нельзя. Нужно все равно все обдумать. Иван Ростиславич показал Сережанскому князю не глупым человеком. Тут могут быть подвохи. У тебя есть уже два тысячских, а еще и младший воевода. Я знаю о том. И ты так принижаешь достоинство моего сына, сравнивая его, к примеру, с отроком неразумным, которого у тебя тысячским. После долгой паузы сказал Ростислав Ярославич. Он был со мной с начала создания братства. Они его вместе со мной создавали. А тот отрок, мудрее иных мужей, а статями велик более, чем иной воин. Выбирай, князь, как тебе быть: Русь поганить копытами полоццевы и мордвы, поругая православие, или стать рядом с братством, если земли будут нашими. То твоим племянникам ничего не останется, как смириться, или им останется так живать и в братство и получить свои явные меньшие муромы наделы земли.、А、они не будут тысячскими, только витязями. Это младше. Своего я не отдам, но клятву предложу, что не заберу муром у твоего сына, – сказал Иван Ростиславич и замолчал, ожидая реакции Ростислава. Один дерзкий. Но необычно мудрый отрок как-то говорил: нет, не князю, а не Кифору, который после передал слова из разговора и князю, как нужно организовывать разведку и что можно сделать, чтобы побеждать еще до битвы. Информация – залог успеха, и вот уже есть результат. Сказанное Иваном Ростиславичем не такое уж и несбыточное. Изислав Мстиславич. Призвал замириться, а не послал серебра и воинов. С другой стороны, половцы неуправляемые, а они пришли грабить и убивать. А какой там князь будет врезанием урами? Это не важно, если только не их родственник князь. Вот родню половцы могли поддержать, но без грабежей все равно никак. Мордва? Так и те пришли пограбить. Они данники Болгарии, которые нужно ослабление Северо-Восточной Руси, которая в последнее время все более прочно стоит на ногах. Так что и выходило, что Ростислав Муромский становится проводником чужих интересов, инструментом. И он это все более отчетливо понимал. Выйти из братства можно? спросил Глеб Ростиславич. Впервые заговорив на переговорах отца, отсидеться за спиной церкви христианской и ее карающего меча братства, а после забрать свои уделы, не выйдет, сказал Иван Ростиславич, поняв, к чему клонит Глеб. Казиан худой избы посмотрел на своего сына, вновь задумался, усмехнулся и принял решение: останься на трапезу. Нынче я принимаю тебя как гостя, а не посла или врага, – сказал Ростислав Муромский. Еще нужно было узнать, что есть такое братство, какой там устав, кем будут внуки Ростислава и о самой возможности жениться. Много чего узнать, но самая идея прекратить это бессмысленное без деятельной помощи Изислава Киевского. обреченное на провал противостояния, нравилось муромскому князю. Он был даже готов пойти на уступки своим ненасытным племянникам, но не мог этого сделать, не уронив свою честь. А так, при помощи братства... Все может быть, можно и половцев выгнать, которые разграбили почти все деревни под Пронском и Рязанью. Ну а что касается братства, то... Он подумает, как сделать так, чтобы его сын Глеб стал во главе такой силы, которая может еще больше увеличиться, и тогда станет на службу Муромскому княжеству. Так говоришь, что ты Стазис? Ухмыляясь, говорил я. Да, такое имя мне дал мой дед. Недоуменно говорил Булгарин. И что? Вот. Такое имя у вас распространено? Не унимался я. А что в нем не так? Для меня твое имя сложное и вызывает недоумения. Ты Владислав. У русичей много таких, что славятся. Сказал Болгарин Стазис. А ты не ершись, если я по-хорошему пока решил говорить с тобой, то должен понимать, что могу изменить свое решение. Сказал я резко, став серьезным. Хорошо, но я уже рассказал все, что знал. Стазис развел руками. Действительно, не понадобились пытки, пока не понадобились. От идеи помучить Булгарина я не отказался, но тот сразу начал говорить, уверяя, что все сказанное правда. Так что сперва я захотел послушать Стазиса, ну а после вновь послушать Стазиса. но уже когда он не сможет думать, а будет только говорить. Стазис. Интересное имя, словно учебник по физике листаю. Что ты решил по моей судьбе? Пять сотен гривен за меня дадут, если только не станешь рассказывать обо мне князю, а передашь моим родственникам. И еще сто гривен дарую, если расскажешь о планах Юрия Ростовского. Ну и что это за братство вы такое создали? с лукавой ухмылкой говорил Булгарин. «Клясь!» Хлесткий удар свалил сидящего на лавке Булгарина. «Ты, сучий потрох, кому сейчас предлагаешь предательство?» Дело навзъярился я. «Просил, кабы не пытали, но принимаешь доброту за слабость?» Предложение щедрое на самом деле, но стоит ли оно потери всего?» Не нужно в такие игры играть, чтобы получить пять сотен гривен, но потерять все земли. Но это так, из рационального. Но есть и иное. Чудак я. Родину люблю, пусть даже и в прошлом. Я много серебра тебе предложил, боярин. Ты столько на своих землях, за год только и возьмешь, — говорил Стазис, сплевывая кровь. Еще раз плюнешь в доме, который я занимаю. Будешь больше битый, сказал я. Мы разговаривали в одном из непострадавших домов деревни беженцев. Мне было обещано, что временный сруб в моей усадьбе будет поставлен на месте сгоревшего уже на днях. Сейчас там кипели работы по частичному восстановлению чистокола и строительству избы, которая в будущем должна стать баней. Времени и сил на строительство тюремов? не было. Вопрос с жильем все еще остро стоял и не только у меня лично, у большинства моих людей. Частью, народ даже был отправлен на земли Геркула, бывшие вышатинские. «Так ты говоришь, что эмир послал тебя, дабы учинить раздор между черемисами и русичами, стравливая нас?» – спрашивал я, когда булгарин чуть отошел от удара. Я не говорил тебе такого. Неуверенно отвечал Стазис. Нет, ты говорил, когда рассказывал про жреца. С уверенностью в голосе сказал я. Допрос длился уже как часа три кряду. Я старался применять навыки, которыми не то чтобы владел, но принцип знал. Задавал вопросы, суть которых одна и та же, но они задаются с разной интонацией. иными формулировками циклично повторяясь. Так я искал несовпадения и закономерности. Многое можно понять по мимике человека, потому как быстро он отвечает на тот или иной вопрос. Если быстро, но теряется при иносказательной формулировке, то, скорее всего, это заученные ответы. Из того, что я узнал, мне стали понятны мотивы, почему булгарский эмир – Решил участвовать в делах Северо-Западной Руси тайно, гадя, не напрямую. Дело в том, что Юрий Владимирович готовит большой, так сказать, трудовой десант в тот район, где в иной реальности располагался нижний Новгород. Насколько я знаю, этот город должен был быть заложен сильно позже, в начале двадцатых годов следующего века. Что же изменилось из-за моего участия? Смута в Киеве и масштабный набег половцев, поэтому пришло много людей с юга Руси. И Юрий Владимирович решил ими перекрыть самый удобный путь болгар на русские земли. Так что я ускоряю строительство северо-восточной Руси, а еще новый город может сильно упорядочить торговые отношения болгар и русичей. Болгарские купцы не смогут ввозить контрабандные товары. И скидывать их в Ростово-Суздальском княжестве в обход княжеской администрации. Все купчины теперь будут вынуждены остановиться в Нижнем Новгороде. Или как будет город назван в этой истории? Отчитаться и заплатить мытне таможни пошлину. В дверь постучали. Правда дверь, так одно название. Изделей из веток с щелями. И как тут зимой жить? Нет, нужно, несмотря ни на что, ставить добротные срубы и строить печи для изготовления кирпича. Без хороших печей прорыва в технологиях не будет. То спросил я. Юсуф прибыл, брат тысячский, сообщил мне боброк, который со своим десятком дежурил у избы. Не сразу я вспомнил этого азиата, который погнался за жрецом. Все-таки я давно без отдыха. И даже самому подготовленному и моральному и физически человеку нужно спать хоть пять часов в день. Через минуту я рассматривал и Юсуфа, и жреца. Красавцы, ничего не скажешь. Симметричные. У одного под правым глазом отек и большой синяк, у другого под левым. Или в Шаюсуф? спросил я, так как у жреца синяк был под правым глазом. Да, тысячский. Спокойно отвечал воин. Сам его взял? Последовал следующий мой вопрос. Выследил? Но Паганова брали четверо. Одного он ранил, другого собака. Юсуф кивнул головой в сторону молчавшего жреца. Он убил. Тут ты такой? Спросил я, глядя на жреца. Я есть Кугубох. Отвечал. А я и не пойму, кто мне отвечал. Накачанное тело, при этом не в том стероидном и протеиновом исполнении, не качок из будущего. Но тут каждая мышца на теле рабочая. Он явный воин, сильный и профессиональный. Но почему жрец? Скажи, Юсуф, а ты умеешь правильно спрашивать? Спросил я, ухмыляясь. «Дозволь его в кузню отвезти. Там сподручнее будет», — сказал Юсуф, вновь почти что не проявляя эмоций. Лишь его глаза говорили о том, что воин хочет поквитаться со жрецом. «Дозволяю. Пусть уведут туда и Булгарина. Спрашивать будет? Позовите Геркула. Я устал от пустых слов. Пусть он послушает». Юсуф уже развернулся, чтобы исполнять мои приказы, но я одернул его. Ты обожди. Хочешь тысячцкий спросить, кто я, какого рода племени? Спросил воин, останавливаясь. Ты проницательный. Кто будешь? Печинек? Торк? Спросил я. Кият. Это очень далеко на восток. Степи. Ипчаки меня взяли малым детям в рабы. Я бежал, долго бежал. Нашел пристанище только в Берладе. Нынче я Русич тысячский. Ты не сомневайся. Креста всем сердцем принял, сказал Юсуф. Ступай и сообщи мне все, что скажут пленники, а после убей их, сказал я задумавшись. Монгол? Вот кого он мне напоминает, как будто. Это вышел со страниц иллюстрированного учебника по истории на параграфе о монголо-татарском нашествии. Отсюда и такой интерес. Не думаю, что он каким-то образом шпионит. Нет еще державы Чингисхана, но процессы, приведшие к объединению восточных степей, уже должны были начаться. Булгары готовят поход на северо-восток Руси. Вот главное, чего не говорил булгарин по добру, но главное по здорову. Котят наши юго-восточные соседи сорвать планы по созданию города крепости Новгорода, как изасечные черты. А я еще знал, что там же городец крепость будет, ум же, так что есть чего беспокоиться и Миру, если он смотрит на перспективу. Об этом и рассказал Стазис. Нынче он уже упокоился, а мог бы уйти с этого мира без мучений. Жрец, это никто иной как Жрец. Вот только этот человек прошел обучение в Баларе, и он мусульманин, потомственный воен, который много внимания уделял восточным видам борьбы. Жаль, так же уже в яме, а то проверил бы себя. или кузнецу маски бы дал порезвиться. При этом не только обрезание демаскировало жреца, но и его учение. Он решил поступить поистине хитро и уже стал выводить концепцию, что божество Кугаюма на самом деле это лишь ипостась Аллаха. В таком ключе черемисы могли бы стать мусульманами, и мы встретились бы с организованной силой в лице не только болгар. но и Черемисов после Мордвы. Не нравится мне телодвижение и Миросагида. Видно, что не глупый он, умеет строить планы и видеть последствия. Но было ли подобное в иной реальности? Или это я так изменил историю? Не слышал ничего об асламизации Черемисов-Морийцев. Правда, то, что я не слышал, не факт, что такого не было. В любом случае... Нужна христианизация соседей раньше, чем они получат новую мощную монотеистическую религию.